Когда послышалось фырканье мотоцикла, Сомс как раз собирался повесить картину Фреда Уокера, которую он купил в магазине возле конторы Сет Луайт и Старк, тем отметив конец тревог, связанных с процессом, и удовлетворив свою тоску по английской школе. «Фред Уокер». «Конечно, он устарел». Сколько школ возникло после него и Мейсона, но они, как старые скрипки, сохраняют тон. Они редки и всегда будут в цене. Сняв со стены курбе, раннего, еще незрелого, Сомс стоял без пиджака, держа в руке моток проволоки, когда вошел Майкл. — Откуда вы появились? — удивился он. Я проезжал мимо, сэр, на моем старом мотоцикле. Вижу, вы сдержали слово насчет английской школы. Сомс прикрепил проволоку к картине. — Я не успокоюсь, — сказал он, — пока не приобрету крома старшего, лучшего из английских пейзажистов. — Кажется, это большая редкость, сэр. — Вот потому-то он мне и нужен. Закручивая проволоку, Сомс не заметил улыбки Майкла, словно говорившей: «Потому-то вы и считаете его лучшим». Искосо поглядывая на него, Сомс вспомнил, как он появился здесь летом в воскресенье, после того, как в первый раз увидел флёр в галерее на корк стрит «Неужели с тех пор прошло только четыре года?» Молодой человек оказался лучше, чем можно было ожидать. И сильно степенился. В общем, если сделать скидку на его воспитание и войну, симпатичный молодой человек. И вдруг он заметил, что Майкл тоже за ним следит. «Должно быть, ему что-нибудь нужно. Зря бы не приехал». Он старался вспомнить случай, чтобы кто-нибудь пришел к нему без дела и не вспомнил. Ну что ж, это естественно. Может быть, вам нужна какая-нибудь картина, чтобы повесить рядом с вашим фрагонаром? Вон там в углу висит Шарден. Нет-нет, сэр, вы и так были слишком щедры. «Щедр! Как можно быть щедрым к единственной дочери? Как флёр? Я хотел поговорить с вами о ней. Она себе места не находит».